Глава 52. Карина. Время до вечера тянулось медленно, как никогда. Я сходила с ума от ожидания и с трудом скрывала от креста свое нетерпение. Хотя он все-таки что-то заметил. какие и не отговаривала его, он твердо стоял на своем решении ночевать со мной. В конце концов мы сошлись на том, что он даст мне возможность побыть одной и подготовиться ко сну. И не станет заглядывать в спальню, пока я сплю. Когда на гиташе начали спускаться сумерки, я, сославшись на усталость, заторопилась в номер. Вилкрест не отходил ни на шаг, следуя за мной по коридору, и я мучительно соображала. Как же мне улизнуть из плайзера за те 15-20 минут, которые Назолевый Кхар выделил мне для отхода ко сну? В номере были окна, это я точно помню. Огромные, от пола до потолка. Но вот открываются ли они? И если открываются, то как спуститься по внешней стене с такой огромной высоты? Летать-то я не умею, да и высоты боюсь, если честно. Единственный выход – это уговорить Вилкриста погулять, пока я принимаю душ, а не торчать в коридоре под дверью. Я искоса глянула на врача. Тот шел, глубоко задумавшись, но его взгляд, будто лазерный прицел, обшаривал просторный коридор и людей, неторопливо прогуливающихся в вечерний час. Даже сейчас, когда, казалось, мне ничего не угрожало, Кхар был в полной боевой готовности. Завернув за очередной поворот, увидела свою дверь. До нее оставалось несколько метров. Машинально прибавила шаг. Нетерпение и адреналин бурлили в крови. Я еле сдерживалась, чтобы не сорваться на бег. «Стойте, Лэнни!» Вилкрест внезапно положил руку мне на плечо. Я недоуменно обернулась. Смутившись, он убрал руку и пояснил свои действия. «Давайте я войду первым, на всякий случай». «Зачем?» «Вилк, перестань выдумывать проблемы там, где их нет». «Меня это уже раздражало». «Что еще придет в голову этому параноику?» «Неужели все кхары такие?» «А если ему сейчас что-то не понравится, и он напрочь откажется выходить из номера?» «Как я выберусь из Плайзера?» «Плакал тогда мой побег». «Мне не нравится, как лежит коврик у вас перед дверью». Он кивнул на кусок самоочищающегося пластика, лежащего на пороге. Он сдвинут на пару нутов. «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Чего?» «Смотрите, когда мы уходили, он лежал точно по центру, а теперь сдвинут вправо вот настолько». И врач пальцами показал расстояние, равное одному сантиметру. «Вилк, ты больной!» От души заявила я, глядя на него с состраданием. «Тебе не пришло в голову, что сдвинуть мог бот-уборщик? Или другой техперсонал? Или кто-то мимо проходил и случайно задел?» Он покачал головой. «Стойте здесь, Илайни!» Напряг мышцы правой руки, и в кулак тут же скользнула из кобуры рукоятка Флаузера. Зеленый гонек на коротком стволе сменился красным. Я невольно поежилась. «Дайте мне ключ и не заходите, пока я вас не позову. А еще лучше, отойдите за угол!» С этими словами он взял протянутую мной магнитную карту и шагнул вперёд, оставляя меня торчать одну посреди коридора. Кликнул магнитный замок. Дверь моего номера бесшумно раскрылась. Вилкрес скользнул через порог, и его поглотила тьма. Меня охватило внезапное беспокойство. Дрогнуло сердце, ускоря ритм. Ладони вспотели, тело бросило в жар. А вдоль спины пробежала ледяная позёмка. Такое чувство, словно сейчас должно случиться что-то очень плохое. Сглотнув, я бросилась к двери, толкнула ее, почти вваливаясь в полутемный номер, и замерла, изумленно раскрыв рот. Гостинная выглядела так, будто какой-то великан взял ее в руки и основательно потряс. Мебель была сдвинута со своих мест и перевернута, даже стол и диван. Мелкие предметы валялись в беспорядке. Пол покрывали клочки того, что еще недавно было моей одеждой и постельным бельем. Посреди всего этого беспорядка стоял Вилкрест, держа в одной руке флаузер, в другой сток нож, похожий на длинный стилет. На его напряженном затылке вздулись жилы, а сам Кхар напоминал хищника, учуявшего дичь. Я по инерции шагнула к нему. Под ногами что-то противно хрустнуло. И этот хруст произвел в напряженной тишине эффект разорвавшейся бомбы. Кхар неносно обернулся. Дула Флаузера уперлась мне в лоб. э э только и смогла выдать я». Сердце скатилось в пятки и там отчаянно затрепыхалось. Ноги ослабли, отказываясь меня держать. «Элла Эни!» – прошипел Вилк, убирая оружие. «Ага!» – икнув, виновато улыбнулась. Потом скосила глаза вниз на куски битого стекла, в котором узнала зеркало и две напольные вазы, еще утром украшавший номер. «А это что за погром?» За спиной вилк темнел вход в спальню. Я вытянула шею, пытаясь хоть что-то там рассмотреть. «Стойте здесь!» Вилк бесцеремонно оттеснил меня к входным дверям. «Похоже, вас ограбили». «А?» «Ага От неожиданности у меня пропал голос. Глаза расширились, ловя серую тень, скользнувшую за плечом к хара Она мелькнула на фоне окна, на долю секунды закрыв яркие огни площадки. Я еще успела вскинуть руку и ткнуть пальцем в темный силуэт, выросший за спиной моего телохранителя. Короткий жуткий звук, похожий на треск разбившегося яйца, и вилкрест мешком свалился к моим ногам. Передо мной стоял тот самый шейх в шафрановом тархаре. Его колючие глаза пригвоздили меня к месту. Даже сейчас в полумраке они светились изнутри странным голубоватым светом, будто два сапфира, окаймленных черным бархатом ресниц. Шейх махнул рукой, и мой мир погрузился во тьму.